Дина молчала, глядя в сторону. Слава богу, кажется, сегодня она в спокойном состоянии. Скандалит, конечно, куда же без этого, но, похоже, в буйство впадать не собирается. Надо бы показать ее врачу, психиатру, что ли. Ты будешь ужинать? У меня все готово. Нет, я попозже когда попозже, Диночка, уже 9 часов, папа со Славиком давно поели, ты же не любишь наедаться на ночь. И снова в ответ молчание. Все понятно. Девчонка собралась ночью уходить. Поэтому поздний ужин для нее не будет поздним. Дождется, пока Андрей уснет и выскользнет из дому. Алю она не боится, знает, что сегодня пасхальная ночь, и тетка пойдет на крестный ход. Слышала, наверное, как Элеонора договаривалась по телефону с приятельницей из соседнего дома. Ну, а брат Славик вообще в расчет не принимается. — Он весь в отца, спит как убитый, артиллерийской канонадой не разбудишь. — Хорошо. Аля решила изобразить покладистость. Когда проголодаешься, покорми себя сама. Меня, вероятно, уже не будет дома. Куда ты собралась? Глаза Дины прищурились, стали колкими и злыми, отчего ее некрасивое лицо сделалось похожим на уродливую маску. Такие маски Элеонора видела в европейских сувенирных лавках. Опять на свою позорную случку? Вот мерзавка! Ведь знает же, что не на свидание тетка пойдет, а в храм, но все равно не упускает случая сказать гадость. Аля выдержала паузу, чтобы успокоиться. Нет. На крестный ход. Тебя устраивает? Ты же не веришь в Бога. Откуда ты знаешь? Ты воинствующая безбожница. Я тебя знаю всю жизнь. Ты никогда не была верующей. Ты не можешь этого знать. При советской власти нельзя было признаваться, что веришь в Бога. Можно было потерять работу. Поэтому многие скрывали свою религиозность. И ты скрывала. «Да что же она прицепилась-то?» «Конечно, Аля могла спокойно и подробно объяснить племяннице, как обстоит дело, но ей почему-то казалось унизительным объясняться и оправдываться перед девчонкой, возомнившей, что она может всех вокруг себя построить стройными рядами и заставить жить по собственным правилам». «Диночка!» «Вопросы веры — вопросы очень интимные. Я не готова обсуждать их с кем бы то ни было. В конце концов, это мое личное дело, и тебя никак не касается. Ты возражаешь против того, чтобы я сегодня ночью уходила из дому? Я могу остаться, если нужно. Интересно, как она теперь выкрутится?» «Ведь если Динка собралась на свою таинственную гулянку, то должна быть заинтересована в том, чтобы тетки не было».